Глава 15. Дана. написала о том, что у него дела, и мне сразу стало как-то не по себе. И когда я вообще успела привыкнуть к его постоянному присутствию рядом, на перерыве даже не знала, куда податься, и снова потому что начала привыкать, что он проводил все время со мной. Решила выйти на улицу, чтобы не слоняться без дела по коридорам. Погода была замечательной, светило солнце, отражаясь и сияя на снегу но не успела я спуститься, как наткнулась на Андрея, который прекрасно проводил время в компании какой-то миловидной блондинки. «Красивая», с завистью подумала я. Только подумала о том, что нужно просто незаметно уйти, как Андрей широко улыбнулся и придержал девушку за руку. Я почувствовала укол ревности и еще больше захотелось бежать оттуда, вот только не успела. «А вот и моя крошка», — сказал он, кивнув в мою сторону. Девушка заинтересованно посмотрела на меня. «Я уже соскучиться успел», – добавил Андрей, переключая мое внимание на себя. «Угу», – промычала я, вмиг засмущавшись. Захотелось отгородиться от посторонних. Андрей тут же уловил мое состояние и поспешил обнять. Поцеловал в щеку, запуская толпу мурашек в пешее шествие вниз по позвоночнику. «Познакомься, это Ксюша, моя единственная подруга», – произнес он. «Ксюш, это моя девушка, Дана». «Ох, я так рада познакомиться!» – прощебетала новая знакомая и полезла меня обнимать. «Ты такая милашка, и как только этот оболтус завоевал твое сердце!» Мне были неприятны прикосновения нового человека. Да вообще я не понимала, с чего бы она так обрадовалась. Неужто не увидела во мне конкурентки? Даже обидно вдруг стало. «Хотя да, где я и где эта красотка?» «Нам обязательно нужно подружиться!» – продолжала девушка, даже не подумав дождаться от меня ответа. «Слушай, а может, не будем время терять и сегодня после пар прошвырнемся по магазинам?» Я удивленно уставилась на блондинку, но ничего плохого от нее не исходило. Она искренне улыбалась и смотрела прямо, не пряча эмоции. «Соглашайся, пожалуйста», попросила она, взяв меня за руки, словно и правда уже стала моей лучшей подружкой. «Мне нужно платье на Новый год выбрать, а пойти совсем не с кем. Все подружки заняты». «Мы вдвоем?» обратилась я, переводя взгляд на Андрея. «Я могу с вами пойти, если тебе некомфортно», – подхватил он. «А я вот против. Если Никита узнает, что мы вместе по магазинам ходим, ни тебе, ни мне мало не покажется», – заявила Ксюша. «А кто такой Никита?» – как-то само собой вырвалась у меня, потому что я немного запуталась. «Это мой любимый муж», – просияла она, подняв руку и сверкнув красивым кольцом на безымянном пальце. «Ты замужем?» – озадаченно прошептала я. «Ага». «Почти год, но мы уже три года вместе, так что это логично», ответила девушка, пожав плечами. «Я уже по-другому взглянула на эту милую девушку. Не знаю, почему, но у меня даже подозрения все исчезли насчет нее и Андрея. Может, потому что при упоминании мужа она просияла, так как может говорить только глубоко влюбленный человек?» «Так что насчет похода по магазинам?» спросила она. «Хорошо», ответила я. «На самом деле у меня появилась пара вопросов к этой девушке». Я могла что-то новое узнать о своем парне. К тому же мне стало любопытно, что у них за отношения и почему муж против. После пар Ксюша ждала меня в фойе. Оказалось, что она сама водит машину, поэтому разрешила Андрею проводить меня только до парковки. Дальше она его не пустила, сказав, что ничем хорошим наша совместная прогулка не закончится. «Ну что, готова?» – спросила Ксюша, улыбаясь и завела двигатель. Я лишь слабо кивнула, потому что ходить с совершенно незнакомой девушкой по магазинам, где будут толпы людей, на самом деле готова не была. «Ты чего такая напряженная?» – спросила Ксюша спустя пять минут, что мы ехали в молчании. «Расслабься, я не кусаюсь. Эм, мне некомфортно с новыми людьми», – пробормотала я. Редко приходилось общаться с незнакомцами, поэтому я предпочитала сразу определить границы, чтобы избежать лишних вопросов. «А, понятно». «Надеюсь, ты привыкнешь ко мне», призналась Ксюша, «и мне бы хотелось подружиться с тобой». «Почему?» – спросила я, не понимая ее мотивов. «Ну, для начала ты мне понравилась. А еще?» – она бросила на меня мимолетный взгляд. «Потому что Никита терпеть не может твоего парня. С Андреем мы работали вместе, когда я только поступила, и сразу подружились. На самом деле он мне много помогал, и я очень ему за это благодарна» но потом мы стали встречаться с Никитой, и наши отношения были очень запутанные. Он страшно ревновал меня к Андрею, и сейчас, хоть мы и редко общаемся, все равно ни в какую не хочет пойти с ним на мировую». «Но почему?» – спросила я, с интересом втягиваясь в разговор. «Он все еще ревнует», – ответила девушка. «Но на самом деле это не совсем главная причина. Они – сводные братья». «Ого, так почему же не хотят общаться?» – спросила я, округлив глаза. «Ник – упертый баран. Вот почему», – произнесла Ксюша, хмыкнув. «А Андрей, мне кажется, совсем не против». «Понятно». «Поэтому я очень обрадовалась, узнав, что у Андрея есть девушка», – продолжила она, уже сворачивая к стоянке перед торговым центром. «Надеюсь, что Ник смягчится, когда узнает и перестанет бесноваться при упоминании его имени». «А что плохого ему сделал Андрей?» «Почему он так сильно его не любит?» спросила я, сама не заметив, как втянулась в разговор и внимательно уставилась на Ксюшу, полностью расслабившись. Только то, что его мать вышла замуж за отца Никиты. На самом деле муж старше Андрея, и это он был тем, кто портил жизнь младшему, — говорила Ксюша, аккуратно паркуя машину. Я задумалась и пропустила момент, когда она вышла из авто и очнулась только, когда она открыла дверцу с моей стороны. «Приехали», — сообщила она, широко улыбаясь. Я улыбнулась ей в ответ и выскочила из машины. «Куда пойдем?» – с энтузиазмом спросила Ксюша. «Не знаю. Мы ведь тебе платье выбирать будем», – пожалуй, плечами, чуть втягивая голову, ведь мы как раз вошли внутрь. Меня в тот же момент стали волновать люди, сновавшие мимо. Ксюша, не стесняясь, взяла меня под руку и повела прямо. «И все же, где тебе больше нравится одеваться?» – настаивала Ксюша, замирая перед каждой витриной и наблюдая за моей реакцией. Я вообще не очень люблю ходить по магазинам. Заказываю все на дом, призналась все же и опустила глаза. Ох, посмотри, какое платье воскликнула Ксюша, никак не отреагировав на мои слова. Давай померим. Я молча вошла в магазин вслед за ней. Слушай, по-моему, не мой цвет печально вздохнула девушка, приложив платье к себе и взглянув в зеркало. А вот тебе такое очень подойдет, смотри. Она выставила миленькое платье передо мной. Оно и правда было очень красивым. «Смотри, как тебе к лицу. Иди примерь», сказала девушка, заталкивая меня в примерочную. Размеры фасон подошли идеально, но мне все же было некомфортно с открытыми ногами. Я выглянула из кабинки и неуверенно посмотрела на Ксюшу. «Просто супер. Нужно брать», заявила она. Да я как-то не рассчитывала на такие траты. Честно призналась, хотя на карте было достаточно средств, чтобы оплатить платье. «Это не проблема». «Твой парень не жмот, дал мне карту, чтобы ты ни в чем себе не отказывала», заявила Ксюша и просунула в примерочную целый ворох какого-то шматья. «На, вот это тоже примерь». Я не стала спорить и надела на себя довольно короткую юбку, топ и пиджачок. Захотелось и свои теплые кроссовки сменить на какие-то более женственные ботиночки или сапожки. Ксюша, не спросив, засунула голову ко мне, довольно покивала и умчалась, кинув мне по пути, чтобы я следующий комплект попробовала. Вернулась она уже с тремя коробками, подозрительно похожими на обувные. И да, я не ошиблась. В одной из них были туфли на высоком, но устойчивом каблуке. Во второй – ботинки, довольно грубые, но с такими вполне можно надевать и брюки, и юбки. В третьей обнаружились длинные сапоги-чулки. Ксюша скакала вокруг меня, восхищенно всплескивая руками. В общем, из этого отдела мы выходили обвешенные пакетами. Причем моих возражений на кассе никто не слушал. И если бы это был последний магазин, в который мы заглянули...